Родственные узы. Часть первая. окружающие дворец стены выглядели внушительно, как и расставленные в ключевых точках стражники. Войти внутрь можно было лишь через дворцовые врата, по предварительному разрешению, выписанному в магистрате. Причем дожидаться его приходилось, если не месяцами, так неделями. И причина, по которой требовалось посетить дворец, должна быть весомой. По пустякам или из праздного любопытства туда не пускали. Но и выписанное разрешение давало доступ всего лишь во внешний двор и означало встречу с кем-то из дворцовых чиновников или слуг. Посещение внутреннего двора даже не обсуждалось. Обо всем этом отец с сыном узнали в магистрате, куда заглянули, прежде чем пойти на дворцовую площадь. «А если кто-то придет и потребует встречи со слугами внутреннего двора?» — спросил Джу-старший — «При мне такого никогда не случалось, а я служу здесь уже двадцать лет», — ответил магистрат. Отец с сыном переглянулись. Выходит, Джу Вансян даже не пробовал выправить разрешение на посещение дворца, иначе магистрат его запомнил бы. «А если кто-то придет прямо во дворец?» — спросил Джу Синь. «Прогонят в зашей», — уверенно сказал магистрат. «Много тут всяких шляется. А уж как спустился с небес бог войны, так народ валом повалил. Всем хочется на него взглянуть». «Бог войны?» — переспросил Джу Синь скептически. «Которому мы поклоняемся?» Магистрат утвердительно кивнул и добавил, что сошествие бога наделало много шума в столице, а его решение жениться на вдовствующей императрице, которую объявили священной змеей-хранительницей царства Вэнь, тем более. «Они тут все сошли с ума», — подумал Джу Синь. Он не был ни особенно религиозен, ни суеверен и считал, что чудесам место в легендах, а не в жизни. Он дожил практически до года становления, но никогда не сталкивался со странными явлениями, не считая странностей младшего брата. «Настоящий бог?» — благоговейно спросил Джу Старший. «И с ним можно встретиться?» «Он гость внутреннего двора», — возразил магистрат. «А не слышали ли в столице, чтобы кто-то пытался ворваться во дворец?» — спросил Джусинь и крепко сжал локоть отца, чтобы тот не отвлекался на росказне. — При мне такого никогда не случалось, — ответил магистрат. — Что ж, — подумал Джусинь, — значит, сиан хотя бы вёл себя смирно, иначе бы об этом уже на каждом углу трубили. — Идём во дворец, — решил Джу-старший, когда они покинули магистрат. Отец с сыном подошли к дворцовым вратам. Джу-старший удержал Джу-синя за рукав и показал ему начерченную на земле белую линию, заступать за которую было нельзя. Он видел такую у дворца правителя царства Мин и знал, что это приравнивается к вторжению во дворец. Стражники равнодушно поглядели на них, считая их очередными зеваками, которые пришли в надежде заглянуть в ворота и увидеть живого бога. Но Джу-старший потребовал встречи с привратником. — Кому я нужен? — спросил привратник. Благородных господ в незваных гостях он опознал сразу, но правила входа во дворец были одинаковы для всех, будь то аристократы или простолюдины, и он требовал у них разрешения магистрата. — Разрешения у нас нет, — сказал Джу Бао Цай. Я лишь хочу забрать тело своего сына. — Покойников забирают в морге, — удивлённо сказал привратник. — Почему вы пришли требовать выдачи тела в императорский дворец? — На постоялом дворе сказали, что мой сын пошел во дворец и не вернулся, — ответил Джу-старший. — Его верно схватили и казнили, когда он пришел и потребовал встречи со слугой внутреннего двора. — А, вы об этом. Протянул привратник и поглядел на незваных гостей внимательнее, а сам незаметно сделал знак поджидавшему поодаль слуге, чтобы сообщил, кому следует, если кто следует уже проснулся, а если нет, то кому-нибудь из слуг внутреннего двора. «Я выкуплю его тело за хорошую цену», — сказал Джубао Цай, разволновавшись. «Какой бы позорной ни была смерть, пусть даже совершено было ритуальное осквернение тела. Похоронен он должен быть достойно». «Каждый заслуживает достойного погребения». «Каждый», — согласился привратник. «Но не каждого же погребать заживо». Джу старшему потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать сказанное привратником. «Так мой младший брат жив?» — воскликнул Джу Синь. «Тогда я выкуплю его из темницы». Еще больше разволновался Джу баоцай «Я всего своего состояния не пожалею, чтобы купить ему свободу». Привратник усмехнулся. Из того, что он слышал от слуг внутреннего двора, не хватило бы и денег всего мира, чтобы выкупить Джу Вансяна из дворца. Разве можно купить свободу тому, кому эта свобода не нужна? «Об этом», — важно сказал привратник, — «следует говорить с людьми из внутреннего двора, а не со мной». «А личного слугу императора дозволено ли будет увидеть?» — спросил Джу Синь, припомнив то, что было написано в письме Лаобо. «Если он пробудится, — не очень понятно, — ответил привратник, — то наверняка придёт сам, ведь дело это касается его одного». Джу-старший помрачнел, решив, что личный слуга императора и распорядился бросить Сианера в темницу, когда тот пришёл и стал требовать с ним встречи, а потом, может, ещё и императору нажаловался. «Если придёт он сам, — продолжал привратник, — то обращаться к нему следует на «вы» и называть господином Ваном, Пытаться до него дотронуться строжайше запрещено. Господин Ван не только личный слуга императора, но и его молочный брат, так что его оскорбление приравнивается к оскорблению самого императора. Но падать перед ним ниц не следует, достаточно обычного глубокого поклона». Джу-старший помрачнел еще больше, решив, что привратник таким образом намекает на совершенный его младшим сыном проступок. «А оскорбление императора или приближённые к нему персоны карается смертью?» — уточнил Джусинь. «Да», — сказал привратник. «Обычно да». «Тогда почему мой брат ещё жив?» Так и вертелось на языке у Джусиня, но он промолчал, решив, что неразумно спрашивать это у привратника. Лучше дождаться кого-то из слуг внутреннего двора. В то, что молочный брат императора удостоит их личным присутствием, Джусинь не верил. С какой стати такой важной персоне утруждаться до встречи с родственниками преступника, который его оскорбил? Быть может, и с Джу Вансяном он не встречался. Стражники решили, что заочного оскорбления достаточно, чтобы бросить Джу Вансяна в темницу. Тогда, как думал Джу Синь, у младшего брата еще есть шанс остаться в живых. С тюремщиками договориться легче, чем с вышестоящими чинами. Но к дворцовым вратам уже шел человек, перед которым слуги почтительно расступались и благоговейно кланились. Фан Джун Син, личный слуга и молочный брат императора, удостоил внешний двор своим присутствием.